Глава 40. Изначально мы предполагали, что колосс комбинировался из двух людей. Мы ошибались. Людей оказалось не двое, а пятеро, потому что для создания колосса нужны четыре штыря. Речь не о пяти телах, конечно, но о пяти душах. Каждая пара штырей давала то, что Кондра назвали бы благословением силы. Однако каждый штырь понемногу уродовал тело колосса, делая его все более нечеловеческим. Такова на Гемалургии. «Никто точно не знает, как делают инквизиторов», произнес Элленд, обращаясь к собравшимся в палатке Хэму, Сетту, Нурдену и Диму, который уже почти пришел в себя. Вин сидел в дальнем углу, все еще пытаясь осознать свое открытие. Человек и все колоссы когда-то были людьми. «Однако по этому поводу имеется много предположений», продолжал он. После гибели Вседержителя мы с Сейзидом занялись исследованиями и, опрашивая поручителей, узнали кое-что интересное. К примеру, инквизиторов делают из обычных людей, и те помнят, кем были раньше, но получают новые аламантические способности. «Случай с Маршем это доказывает», — подтвердил Хэм. Он ничего не забыл даже после того, как его проткнули этими штырями, и, став инквизитором, приобрел силу, рожденного туманом. «Прошу прощения», — вмешался Сет. «Но не мог бы кто-нибудь объяснить, как все это связано с осадой, будь она неладна. Здесь же нет инквизиторов». Элленд скрестил на груди руки. «Это важно, Сет, потому что мы воюем с кем-то более сильным, чем Йомин. С кем-то, кого мы даже понять не можем. И его не стоит сравнивать с защитниками Фадрикса». «Ты все еще веришь в эти сказки про злой рок, богов и прочее?» Фыркнул Сет. Нурден, попросил Элленд писца, пожалуйста, расскажи лорду Сетту то, что рассказывал чуть раньше мне. Да, мой господин. Бывший поручитель с готовностью кивнул. Дело в том, повернулся он к Сетту, что количество людей, которых сразил туманный недуг, в процентном отношении выглядит слишком противоестественно, природе свойственен упорядоченный хаос, и то, что при ближайшем рассмотрении кажется случайным, обычно часть определенной тенденции. Именно поэтому я не в силах поверить, что полученные нами результаты могут быть следствием воздействия природных сил». «Что ты имеешь в виду?» — спросил Сет. «Мой господин, представьте себе, что где-то за пределами палатки раздается постукивание. Если оно беспорядочное, неритмичное, то, возможно, это ветер треплет развязавшийся полог. Но если оно повторяется в определенной последовательности, вы поймете, что какой-то человек стучит по одному из шестов. Вы бы с легкостью отличили одно от другого, поскольку вам известно, что естественные звуки могут быть ритмичными, но ритм не может повторяться в точности. Та же история и с числами, мой господин. Они слишком упорядочены, я бы сказал. Противоестественно упорядочены. Хочешь сказать... «Будто какой-то человек стал причиной того, что заболели солдаты», — хмыкнул Сет. «Человек? Нет, не человек, как мне кажется», — возразил Нурден. «К этому причастное нечто разумное. Вот единственное умозаключение, которое я могу сделать. Нечто, преследующее определенные цели и заботящееся о точности». В комнате стало тихо. «И это связано с инквизиторами, мой господин?» Повернувшись к Эленду, осторожно спросил Диму. «Связано. По крайней мере, я вижу связь, хотя стоит признать, что немногие способны уследить за моими мыслями». «Не уверен, хорошо это или плохо», — улыбнулся Хэм. «Нурден, что ты знаешь о том, как делали инквизиторов?» — спросил Эленд. Песцу стало явно не по себе. «Я служил в ортодоксальном кантоне, а не в кантоне инквизиции». «Но ведь слухи-то должны были быть», — не отступался Элленд. «Разумеется. И не только слухи, вообще-то. Высшие поручители всегда пытались разузнать, каким образом инквизиторы получают свои силы. Видите ли, между кантонами шло вечное противоборство, и, впрочем, не думаю, что вас это заинтересует. Так или иначе, слухи и впрямь были». «И? Люди говорили...» Нурден чуть помедлил. Говорили, что инквизитор — это несколько людей, сплавленных вместе. Чтобы создать инквизитора, к Антону инквизиции требовалась целая группа аламантов, чьи силы потом как-то объединяли. Снова наступила тишина. Вин обняла руками колени. Ей не нравились разговоры об инквизиторах. «Вседержитель!» — негромко выругался Хэм. «Так вот в чем дело?» «Вот почему они так рьяно выслеживали туманщиков ска. Разве вы не понимаете? Дело не в том, что Вседержитель хотел перебить всех полукровок, а в том, что инквизиторы должны были как-то размножаться. Им нужно было убивать аламантов, чтобы пополнить свои ряды». «Именно», — кивнул Элленд. «Каким-то образом эти штыри в теле наделяют инквизиторов аламантическими способностями. Убив 8 туманщиков, Можно передать их таланты другому человеку, такому, например, как Марш. Сейзит рассказывал мне, что Марш ничего не хотел говорить о том дне, когда его сделали инквизитором, но как-то обмолвился, что дело было грязное. «Точно, точно. Когда Кельсер и Вин побывали в его комнате в тот день, когда его забрали, чтобы превратить в инквизитора, они обнаружили там тело», — начал припоминать Хэм. «И решили, что это и был Марш. Марш потом сказал, что убитых было больше одного. Негромко прибавила Вин. Просто от них мало что осталось. «Я опять спрошу», — не отставал Сет. «Какой же в этом смысл?» «Хотя бы такой, чтобы кое-кого раздражать», — легкомысленно заметил Громила. «Разве нужно что-то еще?» Элленд наградил обоих суровым взглядом. Смысл в том, Сет, что Вин на этой неделе — совершила открытие, все повернулись к ней. Колосы. Их делают из людей», — упавшим голосом сообщила Вин. «Что?» — нахмурился Сет. «Это бессмыслица». Нет, грустно покачала головой Вин. «Я в этом уверена. Я проверила живых колоссов. Под складками кожи прячутся штыри. Они меньше, чем штыри инквизиторов». и сделаны из другого металла, но они есть у всех колоссов. Никто так и не смог узнать, откуда появляются новые колоссы, напомнил Элленд. Вседержитель берег этот секрет, и он стал одной из величайших загадок нашего времени. Когда никто не управляет колоссами, они упорно убивают друг друга, но в то же самое время их становится все больше. Почему? Потому что они постоянно пополняют свои ряды. ответил за всех Хэм, и с мрачным видом пояснил. «Из жителей разграбленных деревень!» «Вас разве не удивило, — продолжал Элленд, — что прямо перед началом осады Лютоделии армия Джастиса атаковала какую-то случайную деревню, а уж потом отправилась к нам. Тварям нужно было восстановить свою численность». «Они бродят туда-сюда, — проговорила Вин. Надевают одежду, говорят о своей человечности, — но сами не помнят, что с ними было раньше. Они обезумели. Да, подтвердил Элленд. На днях Вин наконец-то упросила одного из них показать, как делают новых колоссов. Из того, что он рассказал и чуть было не сделал, мы поняли, что он пытался соединить двух людей в одного. Получилось бы создание, у которого стало бы вдвое больше силы и вдвое меньше ума. Третье искусство. Скинул голову Хэм. Третий способ использовать металлы. Есть аламантия, которая берет силу из самих металлов. Есть вирухимия, которая использует металлы, чтобы брать силу из собственного тела. И еще. Марш называл это гемалургией, тихо подсказала Вин. Гемалургия, повторил Хэм, которая применяет металлы, чтобы взять силу из чужого тела. Великолепно, осклабился Сет. В чем же суть? Вседержитель создавал себе в помощь слуг. Он использовал это искусство, эту гемалургию, чтобы делать солдат, которых мы называем колоссами. Он делал шпионов, которых мы называем кондра. И он делал жрецов, которых мы называем инквизиторами. Он наделил всех изъянами, чтобы можно было ими управлять. Я узнала, как можно управлять колоссами благодаря Тенсуну, пояснила сказанная Элендом Вин. Он против собственной воли раскрыл мне тайну. Упомянул, что кондра и колоссы вроде кузенов, и я поняла, что контролировать их можно одинаково. «Я по-прежнему не понимаю, к чему вы клоните», — Диму перевел взгляд свин на Эленда. «У инквизиторов должен быть тот же самый изъян Диму», — ответил Эленд. «Гемалургия оказывает воздействие на разум, она его ранит». Это позволяет Аламанту пробраться внутрь чужой головы и взять власть в свои руки. Знать всегда удивлялось тому, что инквизиторы отличаются фанатичной преданностью Вседержителю. Они были куда более послушны, чем обычные поручители. Их служение было подозрительно ревностным. «С маршем так и получилось», — прошептала Вин. «Когда мы встретились впервые после того, как его сделали инквизитором, он показался другим». На протяжении первого года после крушения все становилось только хуже. В конце концов он чуть было не убил Сейзида. «Мы клоним к тому, — подытожил Элленд, — что некая сила управляет инквизиторами и колоссами. Она использует тот изъян, которым наделил их Вседержитель, и в результате они играют роль ее пешек. Неприятности, с которыми мы столкнулись, хаос, последовавший за крушением, — все это не просто так. Число людей, павших жертвами туманного недуга, также нельзя назвать случайным. Я знаю, что говорю очевидные вещи, но важно понимать, что за ними стоит. Мы должны разобраться, почему инквизиторами и колоссами можно управлять и как ими управляют. Элленд прошелся по палатке из угла в угол, оставляя следы на грязном полу. Чем больше я думаю об открытии, которое совершила Вин, тем сильнее убеждаюсь в том, что все взаимосвязано. Колоссы, кондра, инквизиторы — не три причудливые диковинки, а три части одного явления. Пока что знание об этом третьем искусстве, о гемалургии, кажется незначительным. Мы не собираемся использовать его, чтобы творить колоссов. Так зачем же оно нам? Сет кивнул, словно Эллент высказал его собственные мысли. император, однако, смолк, уставивший с выражением глубокой задумчивости на лице в открытую дверь палатки. Раньше, когда он больше времени посвящал науке, с ним такое частенько бывало. Он не собирался отвечать на вопросы Сетта. Он высказывал то, что тревожило его самого исследовал по пути, который был известен лишь ему. «Наша война», — снова заговорил Элленд, — «связана не только с солдатами». и не только с колоссами или взятием Фадрикса. Она связана с некой последовательностью событий, которую мы запустили, сами того не ведая, когда свергли Вседержителя. Гемалургия, слишком точное число людей, пораженных туманной болезнью, все это части одного целого. Поэтому чем чаще мы будем видеть в происходящем закономерность, а не хаос, тем лучше поймем, с кем сражаемся на самом деле и как его можно победить. Элленд повернулся к своим соратникам. «Нурден, нужно, чтобы ты изменил направление своих исследований. До сих пор мы предполагали, что передвижение колоссов носят случайный характер. Я больше не уверен, что это так. Разыщи старые донесения разведчиков. Составь списки и проследи, что делали колоссы все это время». Особое внимание следует обратить на те группы, о которых точно известно, что их не контролировали инквизиторы. Попытаемся понять, что ими движет. Да, мой господин. Всех остальных я попрошу сохранять бдительность. Не хочу повторения той ошибки, что случилось на прошлой неделе. Мы больше не можем позволить себе терять солдат, даже колоссов. Все закивали, и Элленд дал понять, что собрание окончено. Сетта унесли в его палатку. Нурден умчался прочь, чтобы заняться новыми исследованиями, а Хэм отправился перекусить. Диму, однако, задержался. Вин поднялась и, приблизившись к Эленду взяла его за руку. Тот повернулся к генералу. «Мой господин!» С легким смущением начал Диму. «Полагаю, генерал Хэммонд уже с вами поговорил?» «Что происходит?» Насторожилась Вин. «Да, Диму!» Элленд вздохнул. «Но я действительно не думаю, что об этом стоит волноваться». «О чем?» В лагере наметилась некая группа... «Изгоев, моя леди», — пояснил Диму. «К тем из нас, кого болезнь уложила в постель на две недели, они на несколько дней стали относиться подозрительно». «Но ты больше не согласен с тем, что это следует оправдывать, так?» — произнес Элленд вежливо, но строго. Диму кивнул. «Я верю вашим словам, мой господин. Просто тяжело командовать людьми, которые тебе не доверяют. А для моих товарищей по несчастью все еще сложнее». Они едят отдельно, держатся от остальных во время отдыха. Это лишь укрепляет отчужденность». «Что ты предлагаешь?» — нахмурился Элент. «Это зависит от нескольких моментов, мой господин. Если вы планируете в скором времени перейти в наступление, тогда примирению не быть. Не хочу, чтобы солдаты сражались бок о бок с теми, кому не доверяют. Однако, если осада еще будет какое-то время продолжаться...» то есть смысл подтолкнуть их друг к другу. У большей части войска будет достаточно времени, чтобы снова научиться доверять затуманенным». «Затуманенные», — подумала Вин. «Интересное название». Эленд посмотрел на нее, и стало ясно, о чем он думает. До баллов зданий Кантона Ресурсов осталось несколько дней. Если план Эленда удастся воплотить в жизнь, то, возможно, им не придется брать Фадрикс штурмом. Вин не очень-то на это надеялась. Если из Лютадели не пришлют запасы провизии, им придется полагаться лишь на себя. Возможно, осада продлится еще много месяцев, но может случиться, что им придется идти на штурм всего лишь через несколько дней. Организуй новый отряд. Пусть в него войдут только затуманенные. С предрассудками мы разберемся позже, когда Фадрикс будет нашим. Да, мой господин. Думаю... Разговор продолжался, но Вин уже не слушала. Все ее внимание сосредоточилось на голосах снаружи. Кто-то приближался к штабной палатке. Возможно, не стоило беспокоиться, однако на всякий случай она шагнула в сторону, чтобы оказаться между входом и Эллендом, и проверила резервы металлов. Через секунду Вин узнала голос Хэма и позволила себе расслабиться. Вскоре клапан палатки открылся, и действительно вошел Громила, а следом за ним усталый рыжеволосый солдат в испачканной сажей одежде разведчика. Выглядел он совершенно измученным. «Конрад!» – удивился Диму. «Ты его знаешь?» – уточнил Элленд. «Да, мой господин. Это один из лейтенантов, которых я оставил в Лютадели вместе с королем Пенрадом. Потрепанный солдат отсалютовал императору. «Мой господин, я принес новости из столицы!» «Наконец-то!» – воскликнул Элленд. «Что велел передать Пенрад? «Где баржи с провизией, которые я просил прислать?» «Баржи с провизией, мой господин?» – переспросил Конрад. «Ваше Величество, король Пенрат прислал меня за помощью. В городе бунты и некоторые склады разграблены. Король Пенрат отправил меня, чтобы попросить у вас солдат, которые помогут восстановить порядок». «Ему нужны солдаты?» – поразился Элленд. «А как же гарнизон, который я ему оставил? У него должно быть достаточно людей». «Их не хватает, мой господин. Я не знаю, почему». «Я могу только передать сообщение, ради которого меня и прислали». Выругавшись, Элленд ударил кулаком по столу. «Неужели Пенраду так сложно было выполнить всего лишь одно мое поручение? Я лишь просил его позаботиться о тех землях, которым ничего не угрожало!» Солдат вздрогнул от неожиданности, а Вин забеспокоилась. Элленд, однако, сумел взять себя в руки. Он глубоко вздохнул и махнул солдату рукой. «Отдохните и поешьте, лейтенант. Я поговорю с вами обо всем этом позже». Эленда Вин отыскала, когда уже совсем стемнело. Он стоял на краю лагеря и смотрел на сторожевые огни Фадрикса. Когда Вин положила руку ему на плечо, Элленд даже не вздрогнул, лишь притянул к себе, продолжая смотреть в ночное небо. «Значит, слышал». Вин никак не могла привыкнуть, что Элленд, который всегда казался слегка не от мира сего, превратился в настоящего рожденного туманом Его чуткий слух позволил уловить даже самые осторожные шаги. «Ты говорил с гонцом?» Шел пеплопад. Мимо тихонько проследовали двое солдат из Щеек, которые совершали обход периметра. Сама Вин только что вернулась из дозора. Каждую ночь она совершала несколько обходов Фадрикса в надежде обнаружить за городскими стенами что-нибудь необычное. «Да. Как только он отдохнул, я разузнал все подробности. Плохие новости?» Он почти все успел рассказать при тебе. Пенрод, видимо, не получал от меня приказов выслать провизию и солдат. Конрад был одним из четвертых гонцов, которых отправили к нам. Неизвестно, что случилось с остальными тремя. Самого Конрада преследовала банда колоссов, и он спасся благодаря своей лошади, послал ее вперед, а сам спрятался. Бедное животное догнали и разорвали на части. Ускользнул, пока они пировали. «Храбрец», — похвалила Вин. «И к тому же удачливый», — добавил Элленд. «Как бы там ни было, не похоже, что Пенрад сумеет выслать нам помощь. В Лютаделе достаточно запасов, но там и впрямь начались бунты. Пенрад не сможет выделить солдат для охраны провианта, который он мог бы отправить сюда». «И что это значит для нас?» Элленд посмотрел ей в глаза, и Вин с удивлением обнаружила в его взгляде решимость, а не отчаяние. «Понимание». Понимание чего? Того, что наш враг проявил себя вин. Кто отлавливает гонцов, расставляя засады из колоссов, кто устраивает беспорядки в Лютадели, нашем центре снабжения? Элленд покачал головой. Он хочет, чтобы все это выглядело набором случайностей, но я вижу закономерность. Это слишком целенаправленные, слишком разумные действия. Он хочет, чтобы мы бросили Фадрикс и ушли. Вин почувствовал озноб. Элленд хотел сказать что-то еще, но она привстала и закрыла ему рот ладонью, заставив замолчать. Он сначала растерялся, а потом понял и кивнул. «Разрушитель слышит, что мы говорим», — подумала Вин. «Нам нельзя выдавать наши секреты». И все же они сейчас кое-что поняли. Им следовало остаться в Фадриксе. Они должны узнать, что спрятано в пещере. Ведь их враг прилагал все усилия, чтобы этого не случилось». Неужели разрушитель и в самом деле стоял за воцарившимся в Лютадели хаосом? Был ли это хорошо продуманный ход, чтобы заставить Эленда увести свои войска из окрестностей Фадрикса ради восстановления нарушенного порядка? Можно было только предполагать: Вин кивнула Эленду, давая понять, что разделяет его решимость и согласно остаться. И тем не менее она волновалась: Лютадель должна быть неприступной скалой, их единственным безопасным местом. И если не устояла она, «Что же у них еще есть?» Все отчетливее понимала Вин, что обратной дороги нет. Они не смогут отступить и пересмотреть планы. Мир рушился прямо у них под ногами, и Эленд решил сделать ставку на Фадрикс. Если они проиграют, идти им будет некуда. В конце концов, Эленд крепко сжал ее плечо, а потом ушел в туман, чтобы проверить дозорных. Оставшись в одиночестве, Вин продолжала глядеть на сторожевые костры. Ее терзали дурные предчувствия. Мысли, посетившие ее в четвертом подземном хранилище, вернулись. Можно воевать, брать в осаду города, играть в политику, но этого мало. Это не спасет их, если умирает сама Земля. Но что еще они могли сделать? Лишь взять Фадрикс в надежде, что Вседержитель оставил им какую-нибудь подсказку. Вин по-прежнему ощущала необъяснимую потребность отыскать Атиум. Отчего ей казалось, что это так важно? Она закрыла глаза, не желая видеть туман, который, как обычно, отталкивался от ее тела примерно на полдюйма. Однажды, когда Вин пришлось сразиться с Вседержителем, она почерпнула силу из тумана. Почему лишь один раз получилось применить аламантию с его помощью? Вин потянулась к туману в бесчетной попытке повторить тот успех. Она мысленно звала, умоляла, пыталась пробиться к его силе. Ей казалось, что должно получиться». В тумане таилась сила, но он не собирался делиться с Вин. Что-то стояло между ними, какая-то преграда. Или, может быть, это была лишь чья-то причуда? «Почему?» – прошептала она, не открывая глаз. «Почему ты мне помог только тогда и больше ни разу? Я сошла с ума или ты в самом деле дал мне силу, когда я попросила о ней?» Ночь хранила молчание. Наконец Вин со вздохом повернулась и ушла.